Слеза умиления прошибла Андрея. Какие-то торжественные слова, произнесенные им, вызвали одобрение курилки. Стены ее были испещлены пасквильными надписями и разрисованы рожами, более напоминающими задницы. Ровно в два часа дня белокура и красавцы Мустыгины посадили Андрея в такси, снабдив его полными и умопомрачительными данными на Васькянина ТГ члена КПСС, ВАТИКА по национальности, выпускника Института народного хозяйства имени Плеханова, 1930 года рождения, говорившего по-английски, французски, немецки, никаких родственников нигде не имевшего и к суду и следствию не привлекавшегося, Не раз бывавшего в загранкомандировках где и произошла с ним одна крайне любопытная история после которой вяянин тг получил неблагозвучное прозвище на ухо сообще андрею для оказания давления на представителя торговой палаты если тот зартачится или зарепенится полной удачи брать ему стыгины вежливо приподняли шляпы андрей подавленный обилием информации и прозвищем васянина надвинул кепочку на пылающий лоб он рвался в бой котельническая набережная высотный дом такие координаты сказаны были шоферу такси весьма приблизительные как оказалось потому что в доме этом подъездов насчитывалось много все здание обошел андрей по периметру, пока не нашел нужный вход. Этаж четырнадцатый. Из-за двери донеслось неостервенелое дребезжание колокола, по которому в электромагнитном экстазе лупит молоточек. А ласковое воркование заморской птицы, призывающей хозяев обратить благосклонное внимание на гостя, и хозяева вняли просьбе воркующей пташки – предварительно рассмотрев пришельца через оптическое устройство, вмонтированное в дверь. И та открылась величаво, будто открыванию предшествовал зычный возглас мажордома «Инженер из Москвы Андрей Сургеев». Благоухание обдало Андрея, едва он переступил порог комфортабельного жилища. И запах этот, вне сомнений, был, как и дверной звонок, привезен из-за границы. И оттуда же тропические растения в катках, похожие на пальмы. Андрею показалось даже, что растения эти шелестят, и что где-то рядом набегают океанские волны. Он не удивился бы, подскочи к нему, гостиничный бой в ливрейной курточке, чтоб подхватить чемодан, обклеенный названиями лучших отелей Запада, в коих побывал будто бы он, Андрей. И женщина, открывшая дверь, была из райских садов и чем-то напоминала заморскую птицу. Яркостью оперения, что ли? Взгляд ее, правда, выражал то, что чувствует пернатое, когда у гнезда появляется хищник. «Прошу вас...» Повела она гостя в хоромы, но Андрей, дойдя до книг в шкафах и на полках, дальше идти отказался, погрузившись в изучение того богатства, обладание которым мыслилось ему только после шести или семи отремонтированных линкольнов.